Глава одиннадцатая. Наше появление в звездной системе Брега вызвало там нешуточный ажиотаж. Мне пришлось долго успокаивать местных возбудившихся вояк, заверяя их в своих мирных намерениях. В принципе, их можно понять. Силы системной обороны у аборигенов были не слишком внушительными. Один старенький внутрисистемный монитор третьего поколения, три таких же старых эсминца — восемь аэрокосмических истребителей четвертого поколения и небольшая космическая станция. Тоже не новая. Один мой разоритель с такой хилой обороной справился бы без особых проблем. Система Брэга даже до вторжения Роя была не самой развитой и заселенной. Здесь располагалась только одна сельскохозяйственная планета с десятью миллионами населения. И все. Это вам не миры с развитой промышленностью и несколькими миллиардами жителей. Тут все скромно. Системе Брега повезло. Во время вторжения насекомых корабли Роя почему-то ею не заинтересовались и прошли мимо. Поэтому ужасы большой войны ее миновали. Сейчас Брэга входила в Кирийскую конфедерацию независимых планет. Это образование нельзя назвать полноценным государством, Скорее, это похоже на торговый союз отдельных планет. И для нас это было большим плюсом. Соваться в пространство более сильных государств мне совсем не хочется. Там с такими подозрительными типами могут поступить очень жестко. Мы ведь не пойми кто. То ли пираты, то ли беженцы. Да еще и с такими боевыми кораблями. Власти подобных кадров не очень любят. С большим и сильным государством мы сейчас не сможем тягаться. Весовые категории разные, а вот с властями данной звездной системы вполне сможем договориться. Сила у нас есть, и тронуть нас они побоятся. Не получится договориться, уйдем искать другую независимую планетку. После муторных получасовых переговоров нам разрешили остаться в системе и даже выделили место на дальней парковочной орбите возле единственной космической станции — Подпускать нас близко к станции и планете местные вояки не решились. Ну, хоть так, уже хорошо. Я бы на их месте тоже напрягался, увидев такой огромный боевой корабль, как наш Разоритель. Хотя все понимают, что если мы захотим, то сможем не согласиться с таким положением вещей. Но нагнетать обстановку я не собираюсь. Мы здесь не за этим». В данный момент меня интересует легализация на просторах ареала нашей маленькой эскадры. Рассуждая о нашем будущем, я прикидывал различные варианты. Был бы я один, то тут бы таких проблем не возникло. Но сейчас на мне висят судьбы нескольких десятков людей и примерно сотни риглов. Они мне доверили своей жизни, и я не могу их подвести. Вариант продать корабли, разделить деньги и разбежаться я отмел сразу же. Мои подчиненные не поймут такого подхода. Они же у меня все вояки. Ничего другого делать не умеют. И не будут. Волки в овец не смогут превратиться. Лучше умереть, чем есть капусту. Значит, профессию менять они не будут. И тут перед нами открыты три пути. Первый. Стать пиратами. Этот вариант отметаем сразу. Пока я тут командую, банальным космическим разбоем мы заниматься не будем. К бандитам у меня свои счеты, мне еще шеерский синдикат за все ответит, но потом. Второй путь — это вступить в вооруженные силы какого-нибудь государства. Но тут есть и свои минусы. Обычно военные с большим подозрением относятся к своим коллегам из других государств. В общем, поступить на военную службу будет проблематично. Тут реглам ничего не светит. Вояки их просто не возьмут, хотя никто сильно не удивится тому, что эти не люди служат у человека. Такие прецеденты в истории ареала уже были. Риглы, в основном изгои, довольно часто спасались от преследования своими сородичами на территории людей. И работали на людей. Из них получались неплохие телохранители и наемные убийцы. Среди наемников их тоже хватало... Но если вдруг это и случится, и нас все же зачислят вооруженные силы какого-нибудь звездного государства Реала, то, скорее всего, у нас отберут наши корабли, а наш отряд разделят и раскидают по разным местам службы. И тут уже придется подчиняться чужим приказам. А тупорылых приказов я в Чечне наслушался на три жизни вперед. Очень не хочется зависеть от глупой воли какого-нибудь списивого адмирала. «Армия — это, по сути, свои тоже рабство. Там надо подчиняться приказам. Даже если они тебе не нравятся, и ты с ними не согласен. Нахрен такое счастье. Не люблю, когда за меня решают мою судьбу. А в армии зачастую это делают не самые умные люди. В общем, отказать». Третий путь мне наиболее симпатичен — стать наемниками. В пространстве ареала это очень уважаемая и высокооплачиваемая профессия — У наемников даже есть своя организация. Она так и называется «Гильдия наемников». Гильдия довольно влиятельна в пространстве ареала, и с нею считаются практически все государства людей. Она яро защищает права всех официально зарегистрированных наемников. Для нас это был просто идеальный вариант. Наемникам не нужно гражданство и регистрация постоянного места жительства. Что для нашего положения очень даже неплохо, Из непонятных беженцев мы сразу же превратимся в уважаемых наемников со своим особым статусом в обществе ареала. После этого разговаривать с высока представители любой власти с нами уже не смогут. В общем, этот вариант нам подходил по всем параметрам. И все мои подчиненные с ним согласились. Я, конечно, мог бы и приказать, но такой вопрос был слишком серьезным, чтобы зависеть от воли одного человека». Именно поэтому я решил посоветоваться со своими людьми и нелюдьми. Мне недовольные подчиненные не нужны. Пусть решают, думают. Думали они недолго. Все согласились стать наемниками. Такая вера в своего командира меня взбодрила. Когда наша эскадра заняла позицию в указанном нам квадрате, я на десантном шаттле отбыл на космическую станцию. Надо пообщаться с властями, этой системы и посетить офис гильдии наемников. Я уточнил, он тут был и располагался на этой самой станции. Сама станция Брега меня интересовала мало. Скорее всего, после регистрации нашего наемного отряда мы ее покинем. Тут нам делать нечего. Общение с властями много времени не заняло. Быстро ответив на все вопросы, еще раз заверив их в своем миролюбии, я двинулся к офису гильдии наемников. Своих планов от представителей власти я не скрывал, честно сообщив цель своего визита в систему Брега. Услышав о моем желании стать наемником, местные чиновники облегченно переглянулись, поэтому мне даже помогли быстро найти этот самый офис. В офисе гильдии наемников меня встретили с удивлением. По меркам ареала система Брэга была настоящим захолустьем, жуткой дырой во фронтире. Здесь редко происходило что-то интересное и значительное. Поэтому единственный работник офиса откровенно маялся дурью, смотря по головизору сериал про приключения каких-то межзвездных авантюристов. Однако мое появление разрушило эту идиллию. Представитель гильдии наемников был похож на Седовласова, отставного сержанта-ветерана. Крепкая спортивная фигура, прямая осанка и властный взгляд. И выражение лица. Такое бывает только у младших командиров не офицерского звена отдавших двадцать лет вооруженным силам и собаку, съевших на превращение новобранцев в профессиональных убийц. Мое заявление о том, что я и мои люди хотим стать наемниками, вызвало у этого типа удивленное хмыканье. Видимо, он хотел толкнуть речь о салагах, не знающих службы и не нюхавших пороха. Даже воздух набрал в легкие но я его опередил, скинув ему на нейросеть инфопакет с данными о нашем отряде. Корабли, вооружение, личный состав. Это заставило его заткнуться и углубиться в изучение новой информации. После изучения он уже другими глазами посмотрел в мою сторону. «Неплохо, неплохо», — пробурчал ветеран, махнув рукой в сторону кресла. «Присаживайся, меня Латис Хауч зовут, а ты, стала быть, Рен Кроон. «Ланзарец, значит. Давненько я ваших вояк не видел. Лет шесть назад тут ваша эскадра прошла. Их жуки неплохо так потрепали». «Да, панику они навели на местных. Такие страсти рассказывали. Потом по-быстрому залатали дыры в корпусе, заправились и дали деру дальше, вглубь ареала. Хотя нет, не все ланзарцы драпанули. Часть тут осталась. До сих пор на астероидах ютятся горемыками». «Интересная информация, но ну, давай оставим в покое моих соотечественников и займемся регистрацией моего отряда». Улыбнулся я в ответ, развалившись в удобном кресле, которое стало оперативно менять форму, приспосабливаясь под мою фигуру. «Да без проблем, ланзарец. Эскадра у тебя годная, особенно авианосец хорош. Такой кораблик не всем гражданским доступен. Военные очень не любят продавать такие большие кораблики в частные руки». — Да, разоритель мне тоже нравится. И он мне достался совершенно легальным путем, сам понимаешь как. Значит, проблем с вступлением в вашу гильдию нет. — А откуда в твоем отряде риглы? — Приблудились, понимаешь? — Приблудились, значит? Вместе с двумя кораблями? Ну — Ну-ну. — Тут такое дело, ланзарец. Боевых сил у тебя хватает. Необходимый для вступления минимум ты перекрыл с лихвой, но... — Но? Подбодрил я Латиса Хауча, вопросительно приподняв правую бровь. «Но помимо бойцов и кораблей надо еще и вступительный взнос заплатить. Ты не думай. Я бы тебя уже сейчас записал в наши ряды. Ланзарцы всегда были хорошими бойцами. Но по правилам нашей гильдии еще и деньги нужны. Это чтобы всякие нищеброды к нам не лезли. У нас организация солидная. Деньги, деньги. И сколько надо заплатить? Миллион кредитов». — произнес Латис, виновато отводя глаза. «Однако расценки у вас!» — присвистнул я. «Таковы правила нашей гильдии», — ответил ветеран, разводя руками. М «Да, задал ты мне задачку. Где найти миллион?» — пробормотал я, лихорадочно размышляя над новой проблемой. «В принципе, логично. Тут я наемников понимаю. Им в их организации всякие сброты нищая шваль не нужны. Но миллион кредитов многовато будет». В капитанском сейфе разорителя я нашел банковский чип на предъявителя. Там лежало 300 тысяч. Это, как я понял, была корабельная казна. На покупку еды, топлива и запчастей. НЗ на черный день. Риглы еще 200 тысяч кредитов Ареала мне подкинули. Типа я их Сюзерен, а значит и их деньги должны быть у меня. Итак, 500 тысяч у меня есть. Где взять еще столько же? Вопрос на 5 баллов. Хотя у Боцмана же есть заначка. Не зря он космического хомяка изображал потроша разбитые корабли 14-й ланзарской эскадры. Сколько тогда ремдроиды-разорителя всяких полезных и дорогих штучек отвинтили, отпилили и оторвали. Боцман еще тогда со мной спорил. Говорил, что в хозяйстве все пригодится. Он несколько отсеков авианоса забил всяким дорогостоящим хламом. Похоже, что придется ограбить закрома моего корабельного эскина. Вот только кому такую кучу запчастей к новейшим космическим кораблям я здесь продам? Кому они нужны в этом захолустье? Вот в центральных мирах ареала они бы моментально ушли. А тут попробуй продай. Спрос рождает предложение. И здесь такого спроса нет. Местные до сих пор на таком старье летают. Нафига им запчасти от кораблей шестого и седьмого поколения? Хотя... Слушай, Латис... «А как ваша гильдия относится к бартеру? Если я вступительный взнос внесу частично деньгами и частично корабельными запчастями, как тебе такой расклад?» — спросил я у призадумавшегося ветерана. «Тут смотреть надо. В принципе, твое предложение приемлемо. В гильдии наемников бартерные сделки имеют место. Давай сделаем так. Я пришлю своего техника, он проверит и оценит твой товар. А После чего поговорим» ответил Латис Хауч, хлопнув ладонью по столу. Долго тянуть он не стал, и уже через час на разоритель прибыл обещанный техник-оценщик. Процесс оценки много времени не занял, и скоро я уже прикидывал вместе с боцманом, что нам придется отдать гильдии наемников, а что можно придержать для себя. Каждый лот пришлось буквально выцарапывать из загребущих лап моего боцмана. Это не Искина, а какой-то прижимистый армейский снабженец с погонами прапорщика. И откуда у этого искусственного разума такие замашки? Но я здесь, командир, или так, погулять вышел? Поэтому Боцману пришлось стонать, но подчиняться моему приказу. Блин, общаясь с ним, я временами забываю, что он не человек». В общей сложности все намародеренные нами запчасти и комплектующие для кораблей тянули аж на 3 миллиона кредитов ареала. Это, по словам техника гильдии наемников. Наверняка ведь он нас немного напарил, занизив стоимость. В центральных мирах нам бы за такой товар дали гораздо больше. Но это в центре ареала. А здесь, во фронтире, такие запчасти не очень-то и нужны. Тут корабли шестого или седьмого поколения довольно редкие гости. А местные аборигены довольствуются в основном старой техникой. После долгого спора с Босманом решаю загнать гильдии наемников товара на полтора миллиона. Как раз на вступительный взнос хватит. И еще и останется. Наличные нам пригодятся. С тем, что у меня уже есть, как раз миллион кредитов останется в отрядной кассе. Этого на первое время должно хватить, а потом еще заработаем». После внесения вступительного взноса наша регистрация в гильдии наемников прошла без вопросов и проволочек. Латис Хауч занес нас в реестр гильдии наемников и выдал мне пакет программ для установки новых электронных идентификаторов на все наши корабли и технику. Все. Теперь мы официально зарегистрированные наемники. Фух. Прямо гора с плеч. А то наш непонятный статус-бродяг без определенного места жительства и гражданства меня сильно напрягал. Но с этого момента все в прошлом. Теперь у нас есть статус в обществе ареала. Еще Латис скинул мне базу с законами и правилами гильдии наемников. Надо будет ее изучить. После всех формальностей я решил поинтересоваться, что там Хауч говорил о ланзарцах. Оказалось, что примерно 6 лет назад в систему Брега вошла Ланзарская эскадра. Все ее корабли были сильно потрепаны и имели повреждения. Это были все, кто смог вырваться из последней Ланзарской системы, погибающей под натиском Роя. По словам беглецов, там творился настоящий ужас. Оставаться здесь они не планировали, не верили Ланзарцы, что Брега не подвергнется атаке жуков поэтому поврежденные корабли наскорочинили чинили и заправляли. Однако не все из них могли продолжить дальнейшее путешествие к центру ареала. Пассажирский лайнер «Звезда Ланзара» получил фатальные повреждения гипердвигателя и больше не мог уйти в межзвездный прыжок. И как он при этом умудрился добраться до этой системы? ремонту выгоревший прыжковый движок лайнера не подлежал. Точнее говоря, тут нечего было ремонтировать. Здесь надо кучу деталей менять, но в тот момент таких запчастей не было. А ждать прилета «Роя» ланзарцы не собирались, поэтому потерявший межзвездный ход пассажирский лайнер было решено бросить в этой системе. Правда, всех пассажиров пришлось перевести на другие корабли ланзарской эскадры, а их там было много — пара тысяч человек. Но космические корабли ведь не резиновые. Чтобы разместить такую кучу народа, надо было кого-то высадить — Иначе системы жизнеобеспечения кораблей кадры не выдержали бы такого напряжения. Ведь всем людям надо есть, пить, дышать и исправлять нужду. А без нормально работающей системы обеспечения это невозможно. Возникла проблема. Куда девать всех этих людей? И тут ланзарцы поступили в своем фирменном стиле. Они решили забрать с лайнера всех полноправных граждан Ланзарской республики, а взамен оставить на нем химер которых можно удалить из экипажа корабля без особых проблем для его функционирования. Химеры же — неполноценные люди в глазах настоящих ланзарцев. А значит, их и не жалко. Вот так около полутора тысяч химер были оставлены на произвол судьбы на борту поврежденного лайнера. Ланзарская эскадра не стала задерживаться и вскоре ушла в прыжок. А пассажирский лайнер «Звезда Ланзара» с химерами на борту остался в системе Брега. Покинуть эту звездную систему без прыжковых двигателей Лайнер не мог. Власти системы с большим подозрением отнеслись к этому. Пускать на свою планету ланзарских химер они не горели желанием. В принципе, их можно понять. Боевых химер воспитывали в абсолютной преданности Ланзарской республики. Ей и только ей они были на сто процентов лояльны. Чего не скажешь про другие государства. Вот и кто бы захотел пускать в свое общество столько потенциальных врагов? М-да. Но все же власти Брэги нашли выход. Незадолго до вторжения Роя в этой звездной системе обанкротилась местная шахтерская корпорация, промышлявшая добычей руды на астероидах. От банкротов властям достались три малых внутрисистемных шахтерских корабля — шахтерская база и перерабатывающий шахтерский комплекс, расположенный на одном из астероидов. Все это добро не самое новое. Всего-навсего третье поколение. Так вот, местные чиновники подумали и решили, что из химер получатся неплохие шахтеры. Они предложили химерам взять в аренду имущество обанкротившейся шахтерской корпорации. И даже кредит выдали под это дело с божеским процентом. А всю добытую руду у химер также покупали власти системы брега В общем, все выигрыши. Власти получили прибыль и не пустили на планету нежелательных элементов. А химеры смогли на законных основаниях обосноваться в системе брега на шахтерской базе среди астероидов. И получили источник дохода. Интересно. Надо будет к ним заглянуть, проведать соотечественников. Это дело в долгий ящик я не стал откладывать, поэтому практически сразу же связался с властями системы Брега и уведомил их о смене нашего статуса. Теперь мы гордо именовались «Ланзарский орден». Именно под таким названием был зарегистрирован в гильдии наемников мой отряд. Заодно поинтересовался координатами шахтерской базы, на которой обитали ланзарские химеры. После чего наша маленькая, но боевитая эскадра направилась к астероидному полю. Шахтерская база на меня особого впечатления не произвела. Ланзарский аванпост, тот самый, который мы посетили на пути сюда, был гораздо крупнее по размеру. Тут меня больше удивил пассажирский лайнер, пришвартованный к астероиду, на котором и располагалась сама база местных шахтеров. Звезда Ланзара выглядел довольно новым кораблем. Ну а что вы хотите? Шестое поколение как-никак. Его размеры внушали уважение. Два километра в длину, 600 метров в высоту и 800 метров в ширину. Это был самый большой космический корабль, что я видел вживую. Для брошенных «Химер» он стал домом. Ведь на самой шахтерской базе места для проживания людей было не так уж и много. Поэтому большинство «Химер» жили на лайнере. Не зря же этот космический корабль был предназначен для комфортабельной перевозки людей. Пассажирских кают тут хватало – а система жизнеобеспечения могла справиться с проживанием и гораздо большего числа людей. Встретили меня обитатели шахтерской колонии торжественно и мощно. На ангарной палубе «Звезды Ланзара» ровными коробочками выстроились около полутора тысяч химер. Многие из них были одеты в потрепанную военную форму, хотя были среди них и гражданские, в основном это были члены экипажа этого пассажирского лайнера. Но большая часть хемер, стоявших здесь, являлись военнослужащими ВКС Ланзарской республики. Вперед вышел флотский старшина. Он представился как главный корабельный старшина Орт и кратко отрапортовал о состоянии дел. А дела в колонии шахтеров шли довольно тухло. Добываемой астероидной руды едва хватало на то, чтобы сводить концы с концами. Здесь, в системе Брега, дорогих полезных ископаемых на астероидах было крайне мало. В основном попадалась дешевая руда, которую власти Бреги покупали по заведомо сниженным ценам. В принципе, все верно. Местные чиновники своего не упускали и вовсю наживались на бедственном положении химер. Продавая втридорога все им необходимое и покупая за дешево добытую шахтерами руду а еще на них висел кредит, выданный все теми же властями Брэги. Но на жизнь химерам хватало, хоть и с большой натяжкой. Жизнь на астероидах — это вам не проживание на кислородной планете. Тут все зависит от техники. Без нее у вас не будет кислорода для дыхания и еды. Ну и еще куча всяких мелочей, необходимых и для жизни человека. Без техники невозможно. А техника, особенно старая и сильно изношенная — имеет очень неприятную особенность. Со временем она выходит из строя. Чтобы этого не происходило, надо все время следить за ней. Ремонтировать, менять вышедшие из строя агрегаты, а для этого нужны деньги. Теперь понятно, куда уходила практически вся прибыль шахтерской колонии. На запчасти и продукты в основном. Неудивительно, что местные шахтеры тут обанкротились». Итого в данный момент в поселении шахтеров насчитывалось 1473 химеры. Раньше их было больше. Но за прошедшие годы по разным причинам умерло 46 человек. Причем некоторые из них умерли по естественным причинам. Химеры в Ланзарской республике не являлись долгожителями. Их срок жизни на генетическом уровне был ограничен 40 годами. Таким образом, химеры не успевали постареть, В зрелом возрасте их биологические часы останавливались, и люди умирали. Такова практичность их ланзарских хозяев. Ведь престарелый раб уже не может столь эффективно, как раньше, выполнять свою работу. А значит, его надо усыпить. Циничный, мерзкий и очень практичный подход. Вполне в ланзарском стиле. Вы бы видели глазах химер, когда старшина Орд, возглавивший всю эту группу брошенных людей, спросил, когда же я приму над ними командование? В них светилась такая непередаваемая надежда, что я прямо опешил. Слова о том, что я не собираюсь этого делать, застряли у меня в горле. М да, ничего такого я изначально делать не хотел. И что теперь мне делать со всем этим? Эти люди так на меня смотрят, как верующие на Иисуса Христа — как на своего спасителя. Блин! Да меня же потом совесть загрызет своими крокодиловыми зубами, если я им сейчас откажу. Брошу на произвол судьбы. Мать, мать, мать! К черту все! Уподобляться ланзарцам я не хочу. Бросать этих людей, которые так в меня верят, не смогу. О боги фэн -шуя, Дайте мне сил! Обреченно вздохнув, принимаю командование над шахтерами. После моего согласия стать их лидером такое началось. Химеры искренне радовались. Время безнадежности и отчаяния кончилось. Для них мир вновь стал ясным и понятным. Жизнь заиграла всеми красками. Появился тот, кто ведет. И только я был хмур и задумчив, понимая, какую тяжелую ношу взваливаю на свои многострадальные плечи.